А им вспоминать нечего, продолжил снайпер. У них нет такой функции. Все, что надо помнить, он помнит, остальное отсекается. Хотя какой-то минимум эмоций и логики у них имеется. Например, приглашение на ножевой бой или инициатива отстрелить парочку нарушителей, вместо того, чтобы доложить о них по команде. Это уже человеческое. Хотя, скорее всего, просто незначительный сбой в программе.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 которую можно и в качестве приманки использовать. И за то, что учишь эту пристеж, частенько тыкая ее носом в ее же дерьмо, тоже спасибо. Знаю, пригодится не раз твоя наука, но как же иногда хочется послать тебя к черту с твоей наукой. И добирайся ты сам до своей контимировской без второго номера, которого ты с некоторых пор изволишь называть напарником. Остачертело все, да?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 — В ампуле противоядие, — просто сказал он. — А таблетка — сублимированный рацион. Воду пока побережем, у нас одна фляга на двоих. Да и после таблетки она пока без надобности будет. Проглотишь и считай 12 часов есть-пить точно не захочется. Ну, это обычному человеку. С твоими габаритами часа на четыре должно хватить. Правда, потом полведра воды выхлебаешь за раз. Это как пить дать. Хм...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 Эй, нет, так не пойдет», — сказал Данила. «Начал говорить, так договаривай, напарники мы или нет. Вроде ж ты сам говорил, что снайпер должен быть всегда спокоен, а сейчас из тебя явно какие-то непонятные эмоции прут. К тому же не верю я, что такой, как ты, будет идти через миры без оружия и патронов. Ты и в своем мире можешь их достать, причем гораздо легче, чем здесь. И к тому же я не люблю, когда меня используют в темную». Снайпер хмыкнул. В его глазах промелькнула искра удивления. — Ничего себе воспитал ученичка! — произнес он. — Ну что ж, во многом ты прав. Хорошо, слушай. Там, в моем мире, живет одна девушка. Он замолчал, и Данила не стал его торопить. Видно было, что снайперу сейчас тяжело даются слова. И это было странно. От такого хладнокровного и расчетливого убийцы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 был разработан препарат, излечивающий любую стадию ОЛБ и одновременно регенерирующий поврежденные ткани, и что информация об этом препарате находится в общей базе данных Сколковского НТК. «А при чем тут Кантемировская?» – спросил Данила.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 Неужели из-за Радомиры? Но ведь между ней и Данилой ничего не было. Так, подначки взаимные, над которыми порой весь Кремль покатывался. Но так то не любовь же и даже не привязанность. Хотя... Перед глазами Данилы словно маслом писанная встала женская фигурка, увиденная на площадке сильно побитой войной и временем угловой Москворецкой башни. Уж не Радомира ли то была? Хотя нет, померещилась, наверное.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 Предаваясь таким невеселым думам, Данила подошел к стене с мониторами, уселся на стол и принялся внимательно рассматривать чудо до доселе невиданное. Шестнадцать экранов передавали черно-белое изображение, причем на четырех из них картинку было не разобрать. Сплошь полосы какие-то, похожие на сетку из небольших молний. Мерцание одно, но тоже необычно. Завораживает.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 В режиме номер два. Дверь открыть. И снова кусок коридора с квадратной дырой вентиляционной решетки. А также знакомый участок, заляпанный темными пятнами крови перед дверью, в которую они вошли. И вторая картинка рядом, отображающая дверь с абсолютно аналогичной надписью. Не иначе обратная сторона запертой двери, ведущей в венткамеру изнутри лабиринта вентилируемых помещений. Данила напряг память, вспоминая, что значат слова «камера слежения», «пульт охраны» и «тревожная кнопка». Все эти слова были связаны вот с этими экранами и когда-то давно вдалбливались в головы будущих воинов. Зачем? Тогда это было непонятно, особенно на экзаменах, где все эти кнопки и камеры были лишь рисунками на плакатах.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 А то, что под зоной расположен довольно обширный вентилируемый комплекс, в котором идет какая-то работа, которую нельзя делать на поверхности. Здания-то полуразрушенные никто не восстанавливает, видно же, что со времен последней войны к ним не притрагивались. Хотя может быть, что это просто маскировка. От кого? Кто может сверху интересоваться зоной?